Только комплименты мой, похоже, даром пропал. И вообще, какое-то странное действие произвел. Но она же принцесса! Да хоть государь не императрица, говорю, я же про другое. Вот так вот. А с ребятами своими из очень отдельной разведывательной ее высочества роты и вовсе не успел увидеться. Ну, да и навряд ли позволили бы. Секретность, она, тетка, серьезная, ее, говорят, блюсти нужно. Выехали мы на рассвете, а первый привал устроили в полдень. Думаю, еще минут пять я бы из седла без всякой команды вывалился. А так сполз тихонько и даже сумел два шага сделать, чтобы не на придорожную пыль рухнуть, а под дубом в прохладу тенистую». Хороших нам коней дали, выносливых. Только вот соображаю, если Ариниус и дальше тот же темп движения выдерживать собрался, то к вечеру сгожусь я разве что на цирковой номер в стиле угнетаемых британским империализмом товарищей индийских йогов. В смысле, смогу голым задом на гвозди садиться или, к примеру, на сковородку, а еще художественно подвывать. Можно, конечно, еще попытаться часть пути бежать, ну, к примеру, законский хвост, уцепившись. Здесь я с вами расстанусь. Я в первый момент даже не понял, что Макс сказал, очень занят был. Травинку рассматривал, по которой муравей полз, рыжий такой мураш, здоровый. Тем-то он мне... Ваньку Синицу напомнил, то есть сержанта Синичкина. В замке говорилось иное. Я кое-как навок перекатился, сказать мне особо нечего было, а вот посмотреть, чего другие скажут, хотелось. В замке, судя по тону и выражению лица, с которым Ариниус это произнес, мнение умага мага замках крайне невысокая равно как и о жителях данной фортификационной структуры. В замке я принужден был говорить, что хотели услышать ваши, принцесса, верные слуги. Хотели же они услышать, что буду я неусыпно находиться подле вас, да мы мог в любой миг магии своей хранить. Принужден он был, видите ли, ага, три раза. Я-то хорошо помню как товарищ маг на совете круглого стола выступал. Такого к чему-нибудь принудить, проще застрелить и самому сделать. Каков же твой настоящий план, Ариниус? Нам? Маг замолк ненадолго, губами пожевал, точь-в-точь, точь, как мой Техас. Нам опасно ехать вместе. Ваши придворные маги сумели неплохо скрыть вас принцесса но проделать то же самое со мной и мне под силам а ты аренюс известен куда больше чем юная принцесса из маленького приграничного королевства право же достойно удивления, чтобы об этом никто не подумал видимо хмыык отмак они решили что великий я способен решить эту проблему без их помощи. Увы, я маг, а не бог. Великий маг. Самые великие маги, принцесса, могут лишь пытаться обмануть законы, установленные богами. Так обманывай. Я так и не понял, всерьез ли Дарсалана это сказала? Или это у принцессы юмор такой? В голосе и тени смешинки не было, хотя не все так просто, как хотелось бы нам того. Принцесса, призвав магию, дабы скрыться от одних глаз, я по неволе зажгу сигнальный огонь для глаз иных. Может, показалось, но намек у принцессы в глазах скользнул, ну, словом у школьника, которому по десятому разу одно и то же повторяют. «Что же ты предлагаешь?» «Разделиться. Магия не сумеет укрыть меня от всех взоров, но зато она может провести там, куда не глядят чужие глаза. «И как же мы тогда попадем в Рокфордейл? Эльфы, как тебе превосходно, ведомо, не жалуют незваных гостей, да и званных не очень-то привечают». «Вам помогут». «Насчет помогут?» Волшебник с таким видом изрек, словно подмогу эту из него щипцами тащили. На манер больного зуба, причем долго тащили, неумело. «Вы должны будете добраться до пастушьей норы. Это крохотный поселок на самом краю. Любезный Ариниус». Я еще не настолько стара, чтобы не помнить карту собственного королевства. Как по мне, так лучше бы ее высочество товарищу магу договорить позволили. Потому как видел я карты здешней выделки. Ценности некоторые из них представляют, но исключительно художественную, как произведение рисовального искусства. А вот как источник полезной информации... Если север с западом не перепутан, считай, повезло. «Великого леса!» — невозмутимо заканчивает маг. «В нем три дюжины домов и всего лишь один трактир, которым владеет человек по имени Укроп. Укроп-косик, он-то вам нужен!» Сказал и развернулся. «Я лежу, продолжение жду». А волшебник спокойно так подошел к коню, взялся за луку, даже ногу в стремя успел подставить, прежде чем до меня дошло, что продолжение-то и не предвидится. «Зачем?» Мак замер, так, словно я не вопрос задал, а выстрелил ему в спину, причем не один раз, а минимум полобоймы разведю. «Что значит, зачем?» «То значит, говорю...» Зачем нам добираться до пастушьей конуры и разыскивать в ней трактир этого щапеля-крапивыча? — Укроп. Хозяина трактира зовут Укроп Косик. — Да хоть сельдерей, Пастернакович. Зачем он нам сдался? — Он, с устало по учителям, тоном, изрекает волшебник, скажет, когда придет нужное время. А время придет, когда вы доберетесь до пастушьей норы. Надеюсь, — осведомляется он, — теперь-то уж всем все стало ясно. Не скажу за принцессу, но лично мне ясно стало ровным счетом ничего. Только вслух я об этом не сказал. Зачем? У Ариньуса свое мнение есть. Вот пусть он его и дальше ест, имеет и, и прочее действие совершает. А переубеждать его, лучше я с ПТР против ТИФа выйду. Там хоть какие-то шансы маячат. Пусть лучше мудрый волшебник попрощается. Помашет нам ручкой и, как говорил литерант Палиев, отчалит в далекие края. Ну, а мы уж тут как-нибудь без него. Решим, что дальше и куда. Лично я был настроен хватать ее высочества под белые ручки и тащить обратно в замок. Задание оно, конечно, задание, но коль уж такая бледнота пошла. Может, волшебник даже и в чем-то прав, допускаю. Даже что прав он кругом, а также лесом и квадратом. Был, помню, случай. Пытались мы через участок соседа слева, в смысле соседней дивизии, пройти больно уж наши собственные фрицы пуганные стали так ихний начал развед отдела битый час над схемой передовой соловьем разливался что да как где и почему тут пригонетесь здесь проползете чуть ли не каждый шажок выпланировал но только вышли мы из его землянки как лейтенант из тамошней разветроты который должен был наш переход непосредственно обеспечивать, обернулся, глянул в зло, сплюнул и впал голоса так. Слышали, чего наговорил? Так вот, забудьте к чертям, пойдете вы не там и не так. Это вариант раз, а два пришел к нам как-то с очередным пополнением рядовой курочки. Вроде бы боец как боец, на заятиях держался хорошо, Звезд с неба не хватал, но осваивался уверенно. Только вот в первом же выходе взял, да и резанул по группе фрицев, которые мимо засады шли. С какого дуба, что ему в голову стукнуло? Ну, пятерых он этой очередью положил, семерых, если повезло. Ну и сам лег. Это ему тоже, считай, повезло, потому что за дело проваленное, троих убитых и двух раненых, Ох, спросили бы с него. Отдельно за старшину Веснушкина. Три ордена, пять медалей, языков из-под земли доставал. Детей двое в Куйбышеве. Сколько раз он под смертью ходил, а погиб из-за дурака. После ледового Курочкина и не люблю я таких вот самоумных, которые ни с того ни с сего начиная вдруг не предусмотренные планом телодвижения выделывать. Одно дело, когда противник, как говорит старший ветеран Светлов, импровизировать вынуждают. Враг он на той враг, чтобы по своим планам воевать, а не по нашим. Но когда свои начинают палки в колеса ставить,